Глава 103. Спустя несколько дней в соцсетях появилось несколько коротких видеороликов, снятых на мобильный телефон. В первом из них Мустафан мгновение оказывается лицом к камере, лицо нечеткое, но узнаваемое. Он поспешно отворачивается и бросается вперед с неумолимой решительностью. Трясущаяся камера пытается следовать за ним в паре футов позади. В левой руке Мустафа сжимает винтовку. Его спина — настоящий парк приключений. Впадина между лопатками словно ждет дружеской ладони, либо напротив уязвима для удара, пули, лезвия топора. Это напоминает мне, как 27 лет назад на Сент-Джеймс-сквер, когда нам было по 18, он положил ладонь на это самое место на моем теле за мгновение до выстрелов, и ровно в тот миг, когда я решил уйти, повернуться спиной к демонстрации и уйти в Лондон, город, который я почти не знал, где легко было затеряться и забыть обо всем, и где я сейчас бреду, все ближе подбираясь к Шепардсбуш, которая стала моим единственным домом, и где я не могу ни о чем забыть. Слева от Мустафы наполовину вырезанный из кадра, но двигающийся в унисон с Мустафой, другой человек повыше ростом. Едва я успеваю подумать, что узнаю его походку, как человек поворачивается к Мустафе, и я вижу, что это Хасам. В правой руке, такой знакомой руке, руке, которую я пожимал несчетное количество раз, хлопал по ней в восторженном одобрении, В этой руке он держит здоровенный пистолет. Пальцы крепко охватывают рукоять, а указательный — в полной готовности на спусковом крючке. Оператор отступает на шаг. Камера движется из стороны в сторону. Ветер свистит. На секунду мы видим небо, тот идеальный синий цвет моего детства, огромный и бесконечный. Звуки стрельбы вдалеке треск лопающихся каштанов. Потом камера замирает, и мы видим дом. Мустафа и Хасам осторожно подкрадываются к нему. Мустафа оборачивается, приказывает своим людям пригнуться. На мгновение взгляд его падает на камеру, а значит, на меня. Во взгляде нерешительное одобрение, адресованное оператору, из чего я предполагаю, что он надеется, что это видео — Станет своего рода документом. Камера теперь совсем приникла к земле. Короткие тени деревьев, солнце почти в зените. Они подбираются ближе к дому, жмутся под окном. Хасам медленно распрямляется. «Осторожно!» — слышуя я шепот Мустафы. Хасам, сложив ладони лодочкой, приникает к стеклу и говорит. «Пусто!» Камера приподнимается утыкается в пыльный подоконник и останавливается. «Мы видим, что там разглядел Хасам. Прозрачные занавески, призрачные очертания комнаты, мебели, свет, пробивающийся из глубины дома. Может, все окна в дальнем конце дома открыты? Там идет жизнь, может, готовят обед? Семейный уют далеко, и дома... Кажется настоящим чудом, — думал я, наблюдая. Они осторожно перемещаются дальше, приседая под каждым окном, но разом выпрямляются, когда видят заднюю часть дома, и никто больше не шепчет. Я слышу, как Хасам говорит в полный голос, «Как страшная болезнь!» «Ублюдки!» — отзывается Мустафа. Оператор оказывается рядом с Хасамом, и на миг я вижу лицо друга сбоку, обгоревшее на солнце, длинные волосы и борода, из-за которой ухо кажется больше и как-то более желанным. Фейерверк морщинок в уголке глаза. Взгляд его теплеет, и я почему-то понимаю, что он любит человека, снимающего на камеру. — Пускай мир увидит! — командует Мустафа и камера поворачивается вниз, на воронку в земле, потом поднимается, демонстрируя задний фасад здания, снесенный взрывом. «Вот!» — показывает Мустафа, и камера вновь поднимается к его лицу. Оно совсем не изменилось, если не считать бороды, разве что стало настороженным и закрытым, словно пелена окутала его. «Вот!» — повторяет он, показывая на дом без стены. — Вот что они делают с семьями тех, кто отказывается поклониться им. Затем, чтобы совладать с чувствами или заняться другим делом, он отворачивается. — Это благословенный дом! — голос его едва слышен. Камера опять вздрагивает, мелькает небо, а затем запись резко обрывается. Видео длится 26,6 секунды. Я пересматриваю его снова и снова, изучая каждый кадр. Вскоре появляется еще видео, продолжающееся с того места, где закончилось первое. Свет изменился. Тени теперь длинные и низкие. Движение камеры менее хаотично. Нам медленно показывают разрушение. Бомба аккуратно разрезала пополам кухню, оставив неповрежденным стол, одна ножка которого повисла в воздухе, как зверь, готовый прыгнуть и застать жертву врасплох. Люстра наверху уцелела. Оператор хочет, чтобы мы увидели все. Он двигается медленно и обстоятельно, поворачивается к кухонным шкафам, которые потеряли боковые стенки, открыв взору свое содержимое, банки с тунцом, специями, апельсинового цвета бутылка, той же марки, на которой я вырос. В нижнем ящике большой пакет риса. Он разорван, а содержимое рассыпано белым и блестящим по тому месту, где когда-то был пол. Тот, кто снимает, подходит ближе, и крупицы риса отливают серебром в вечернем свете. Съемка прерывается и возобновляется еще позже. Все собрались в сумерках вокруг кухонного стола. Перед ними несколько пустых банок из-под тунца. Кто-то предлагает разжечь костер. «Не будь идиотом!» — обрывает Мустафа. «Это выдаст наше местоположение», — объясняет Хасам. «И, пожалуйста, парни, никаких сигарет!» Видео останавливается, опять начинается. Камера перемещается наружу, двигается вокруг воронки. Сбоку вырисовываются очертания человеческой фигуры, сидящей на земле спиной к стене. Видимо, дозорного, потому что он наблюдает за аллеей, по которой они пришли. Камера направлена вверх, и мы успеваем увидеть, что солнце село. Вновь звуки перестрелки, на этот раз ближе. Камера делает оборот, и мы видим, как на улицу выходит Мустафа, Волоча большое зеркало без рамы, но с гладкими краями. Оператор бросается на помощь, но Мустафа отрицательно качает головой. Он выглядит усталым, почти изможденным. Человек с камерой отступает и почтительно ждет. Зеркало, которое Мустафа держит в сгибе руки, вырезает середину его тела, заменяя его темнеющим небом, уже отливающим лиловым, а ниже... Я разглядел отражение того, кто снимает. Мустафа окликает его, и я различаю имя — Али, и думаю про себя. Мустафа все-таки это сделал. Вернулся и присматривает за младшим братом. Стоит, насколько это возможно, между ним и враждебным миром. Али направляет камеру на дозорного — того, кто следит за подступами к дому, и даже в сумерках я узнаю его. Хасам полулежит, опершись локтем на камень. Он поворачивается к Мустафе и Али, и в его взгляде нет никаких вопросов, из чего я делаю вывод, что именно ему пришла в голову мысль поставить зеркало там, где он сидит, прислонить его к стене, и таким образом они смогут из безопасного места за кухонным столом контролировать единственный подход к убежищу.